о собачьих статях и модных прическах. У каждой собаки свои стати, проще говоря, части тела. Это голова, шея, грудь, спина, передние и задние лапы, хвост и так далее. Для описания экспертами статей собаки на выставке используется специальная терминология, построенная на анатомо-физиологической основе. Известно, что стати одних собак прикрыты густой шерстью, баллонки, колли. У других, как говорят, все стати на виду. Боксер, доберман. Владельцу, который приобрел длинношерстную собаку, придется столкнуться с такими понятиями, как стрижка, тримминг. А кроме того, в зависимости от породы, приводить в соответствие со стандартом уши, купировать хвост. Стрижкой собак. Пуделей, Берлингтон-терьеров, Керри-блю-терьеров занимаются парикмахером, но не обычной, собачьи Как правило, собак стригут перед выставкой. Если же животные не участвуют в таких смотрах, стрижку все равно надо проводить регулярно, чтобы собака не зарастала и выглядела опрятно. триминг это особая щипка шерсти у собак. Тремингуют фокстерьеров, эрдельтерьеров, шотландских терьеров, собак некоторых других пород. Купирование, обрезка хвоста, ушей — хирургическая процедура. Ею должен заниматься только ветеринарный врач. И если кто-то вам посоветует обратиться к мастеру купирования, не ветврачу по специальности, откажитесь от услуг такого знахаря. Тут до беды близко, можно просто-напросто потерять собаку. У Ризеншнауцера, карликового пинчера, боксера на третий день после рождения должен быть купирован хвост. А вот уши рекомендуется купировать в 2,5-3 месяца. В это время хрящ становится крепче, и уши как бы чуть-чуть приподнимутся у основания. После операции... Когда с головы будет снята повязка и место среза начнет подживать, щенок может почесать ухо, сорвать шов и занести в ранку грязь. Чтобы этого не произошло, надо поступить следующим образом. Лист картона, прочного, но гибкого, 20 на 20 сантиметров, обрежьте по окружности. Сделайте внутри отверстие для головы и наденьте такой картонный воротник на шею щенка теперь он уже не дотянется лапой до уха. Конечно, щенку это нравиться не будет, но придется для его же пользы некоторое время потерпеть. После того, как сняты швы и место среза заросло, купированные уши встают не всегда. Бывает то одно, то другое ухо, заваливается. В этом случае уши нужно регулярно массировать большим и указательным пальцами от основания уха вверх. Можно попробовать сделать так называемую перемычку из узкой ленточки лейкопластыря, концы которой приклеиваются к кончикам обоих ушей. Ленточки должны быть такой длины, чтобы после приклеивания уши стояли строго параллельно. Есть и другой способ заставить уши встать Делается это с помощью пластмассовой пластинки от мужской рубашки, которая обычно вставляется в уголки воротника. Эту пластинку надо приложить к уху изнутри, вдоль среза, и подклеить лейкопластырем. Как правило, это в конце концов приводит к желаемому результату. В противном случае надо вновь обратиться к ветеринарному врачу, который купировал уши. Но это связано с повторной операцией, что, безусловно, крайне нежелательно. Операцию купирования ушей можно проводить лишь в том случае, если собака здорова. Нельзя перед операцией делать прививки против чумы, бешенства. После таких прививок организм слабеет, и уши могут не встать. Последите, чтобы после операции щенок не простудился и не отравился. Заболевание может осложнить все дело. Что-то скажут судьи. В один из октябрьских вечеров нам позвонил Женя. Готовьтесь, следующую субботу, смотр молодняка. Он назвал адрес, по которому мы должны были приехать. А стоит ли? Спросила Тамара. Он у нас такой маленький. Тамаре все время казалось, что Айкушка не растет, что он самый худенький, самый низенький среди других собак его возраста. Женя не стал ее разубеждать. Какой уж есть, приезжайте, посмотрите других доберманов, сравните сами, посоветуйтесь со специалистами. Вся неделя прошла в мучительных раздумьях. Тамара все никак не могла решить, стоит вести Айка на этот позор, как она говорила или нет. Она даже предлагала поехать без питомца. Но тогда как мы... Могли сравнить Айка с другими собаками, получить консультацию. Все же в субботу утром мы вместе с Айком отправились на площадку, где должен был проходить смотр молодняка. Тамара гладила его по гладкой блестящей шерсти, почесывала за ушками и приговаривала, «Да не волнуйся, никто тебе уши больше резать не будет, побегаешь, погуляешь и все». Не знаю, то ли спокойный голос Тамары подействовал, то ли Айка просто укачала в машине, но только он уткнул голову ей в колени и так просидел до конца поездки. Когда машина остановилась неподалеку от площадки, мимо нас прошел мужчина, ведя на поводке рослого, прекрасно сложенного черного добермана. «Ну вот», — сказала Тамара, глядя им вслед, — «разве сравнить этого красавца с нашим?» Может, вернемся, чтобы не позориться? Да уж раз приехали, надо идти. Какой есть, такой и есть, — вздохнул серёжа На площадке было много собак. Они бегали, играли. Самый центр площадки был огорожен веревкой с висящими на ней для красоты флажками. Мы спустили Айка с поводка, и он тотчас включился в веселую собачьи игру. И тут мы увидели, что наш питомец не только не меньше своих собратьев, но многих даже превосходит в росте. Он был лучше сложен, у него были мощнее лапы. На некоторых доберманов мы смотрели просто с жалостью, так они были худы. — Хорошо сделали, что приехали, — проговорил подошедший к нам Женя. — Теперь сами видите, что ваш труд не прошел даром, и вы вырастили действительно хорошего питомца. — Да, но вот тот, — тянул тамар в сторону черного добермана. Женя засмеялся. — Так ведь этой собаке скоро уже два года. Просто ее владелец живет неподалеку и пришел посмотреть на молодняк. Мы подошли к столику, за которым сотрудники клуба регистрировали собак. Стоящая рядом незнакомая женщина спросила. — Он у вас от Гесса? «Да», — ответила Тамара, — «вы откуда узнали?» весь в отца». На ринг тем временем выводили собак. Сначала щенков от одних родителей, затем от других. Когда же вызвали нас, то мы оказались в квадрате ринга в единственном числе. От Гесса и Атрикс в Москве больше щенков ни у кого не было я сайком сделал по рингу один круг другой шел питомец надо честно сказать безобразно Крутил головой влево вправо отставал от меня он все никак не мог понять почему его оторвали от веселой игры взяли на поводок и стали водить по кругу и потом где тамара с сережей уж не ушли ли они достаточно женщина эксперт на ринге записала что то в блокнот а замечание не выдержал я. — Чуть-чуть слабоватые ушки, надо тщательнее массировать. Остальное все нормально. Я подошел к столу за дипломом. — Что там написано? — спросила Тамара, когда я вернулся с ринга. — Я еще и сам не прочитал. — Что же ты? Она взяла диплом и раскрыла его. В графе «Оценка» было написано образцово-выращенный. — Поздравляю с первой победой, — сказал Женя. — Ваш Айк признан одним из лучших. А один из лучших в этот момент носился среди деревьев за своими сверстниками. Он был рад, что вся эта неприятная процедура хождения на поводке закончилась, и можно снова поиграть и побегать. Смотр молодняка. Во всех городах, где имеются клубы собаководства, дважды в год, весной и осенью, проводится показ молодняка. У собаководов он называется выводкой. Обычно осенью смотрят щенков, родившихся весной, а весной — осенних. Таким образом, на выводку попадают щенки четырех-семи месяцев от роду. К сожалению, Не все собаководы приводят на выводку своих питомцев, считая это делом второстепенным. А между тем, смотр молодняка очень важен для владельцев, так как на нем можно получить консультацию, сравнить своего щенка с другими. Важна выводка молодняка и для специалистов, занимающихся племенной работой. Выводки преследуют несколько целей. Во-первых, на выводке молодняк оценивается по породности. Случается, что от хороших родителей на свет появляются щенки с каким-нибудь недостатком, а то и пороком, унаследованным от своих прародителей. Значит, надо определить, по чьей линии этот недостаток проявляется, и в дальнейшем принять меры, чтобы он не повторился. Во-вторых, по общему виду щенка не трудно понять, как его кормят, сколько с ним гуляют. Владелец может по незнанию допускать какую-то оплошность. Скажем, если гулять с питомцем только по земле и не давать ему ни шагу ступить по асфальту, то у щенка, как говорят специалисты, будет распущена лапа. Пальцы торчат в разные стороны, как у гуся, вместо того, чтобы быть собранными в комок. Даже выражение есть такое при описании судьями собак на выставочном ринге «лапы в комке». И, наконец, каждому владельцу очень полезно получить квалифицированные рекомендации по уходу за щенком, правильному кормлению, выгулу. В зависимости от того, как выращен ваш питомец, в дипломе, который вы получите на смотре молодняка, будут сделаны соответствующие записи. Образцово выращенный означает, что щенок имеет хороший для своего возраста рост хорошее общее физическое развитие и нормальную упитанность. Правильно выращенный – это нормальный рост с достаточным физическим развитием и упитанностью, нет явных признаков трусости. Посредственно выращенный – мелкий рост, плохое физическое развитие, рахит или его последствия, провислая спина, узкая грудь, слабые конечности плохо выращенный, эту оценку получает щенок, сильно отстающий в росте и физическом развитии, страдающий резко выраженным рахитом, сильно утолщенными суставами передних лап, проявляющий явные признаки трусости. Все это оценки прежде всего труда самого владельца, его прилежности и внимания к своей собаке. В клубах служебного собаководства, кроме того, дается оценка породности щенка, породной, типичной. На плохо выращенных щенков дипломы владельцы не получают.